2.12. Я очнулся в каком-то непонятном помещении. Точно не моя казарма. Так, значит, мне не приснилось? Но, получается, я все-таки выжил. Тело было тяжелым и непослушным. Внутри что-то мешало. Болью не назвать, но казалось, словно мне отрастили пару новых органов, к которым я не успел привыкнуть. Очень странное чувство. Я лежал на спине. В комнате было спокойное освещение, которое не било по глазам. Помимо моей кровати, рядом стояло еще несколько, заправленных белыми простынями. «Очнулись, молодой человек», — произнес справа спокойный голос. «Я не сразу заметил человека, сидящего сбоку от меня. Чтобы его разглядеть, потребовалось немного повернуть голову, а это было непросто. Ко мне обратился пожилой мужчина в уже привычном для меня сером костюме. Единственное, что отличало его от остальных, это то, что на его руках были перчатки». «Вам очень сильно повезло, юноша», — продолжил незнакомец. «Не знаю, каким образом вы смогли выжить после нескольких атак буравчатого единорога, да еще и рок ему поломали. Но впредь вам следует быть осторожнее. В следующий раз может и не повезти». Я молчал. Не знаю, стоило ли говорить, что Белов просто-напросто запер меня там вместе с чудовищем. Чем это обернулось бы для Куратора? Да и вообще, как так получилось, что охрана не обнаружила такого крупного монстра?» Что-то явно не сходилось. Я попытался подняться, но пожилой мужчина уложил меня обратно на кровать и неодобрительно покачал головой. «Так, молодой человек, лежите спокойно. Вы и так доставили нам немало хлопот. Не хватало еще, чтобы мне пришлось сейчас вас успокаивать». Он бросил на меня слегка осуждающий взгляд. «Можете не переживать. Никто не собирается удерживать вас тут силой, скорее наоборот. Уже сегодня вы отправитесь к себе в казарму». «Только для начала вам все же придется дождаться своего куратора». Я лишь кивнул. Примерно минут через 40 пришел Белов. Со своим обыкновенным прищуром он оглядел меня с ног до головы. Раньше мне казалось, что он смотрит с немалой долей презрения, но теперь я понял, что это его обыкновенный взгляд. Можно сказать, такая манера. Я тоже на него смотрел, не отводя глаз. Постояв так с полминуты, он заговорил. «Итак, во-первых, я признаю, что допустил крупную ошибку» оставив тебя одного на складе реактивов. Тебя вообще не должно было там быть». Куратор недовольно поджал губы, а я только внутренне усмехнулся. Но сложившиеся обстоятельства привели к тому, что мы имеем. Я хотел что-то сказать, отшутиться типа «Да ладно, все в порядке, для меня это обычное дело — отрастить себе пару новых органов». Но Белов остановил меня, показав рукой, что еще не закончил. «В качестве компенсации я позабочусь о том, чтобы ты получил персональные бонусы». «В будущем», — уверенно произнес Андрей Алексеевич, — «это поможет в обучении и позволит слегка вырваться вперед по очкам среди других учащихся. Но я сделаю это не сейчас, чтобы ни у кого не возникло вопросов. По очкам?» Я удивленно уставился на своего куратора. Он устало вздохнул и чуть заметно покачал головой. «Ужили, но ну, уточнишь, что это за очки такие?» — сдерживая недовольство, проговорил он. «А пока я продолжу». «Я не просто так сказал про, чтобы ни у кого не возникло вопросов. По поводу этого инцидента тебе придется держать язык за зубами. Никто не должен узнать о том, что сегодня здесь произошло. Другого выбора у тебя нет, это понятно?» Дождавшись моего кивка, он снова заговорил. «Естественно, я возьму с тебя расписку о неразглашении служебной тайны. Так что в случае промашки последствия будут непоправимы. Для тебя». Белов сделал многозначительную паузу и продолжил. «За это я лично от себя доброшу бонусов. И если, ну скажем, возникнут проблемы с какими-либо предметами, сообщишь мне, и я постараюсь помочь. Но и наглеть не стоит». «Угу, понял», — коротко ответил я. «Перед выходом из госпиталя к тебе подойдет человек, который выдаст новую форму и объяснит легенду. Именно ее ты должен придерживаться, если начнутся расспросы о том, куда ты пропал на целые сутки». «Сутки?» — удивился я. «Ну, не целые сутки». Я имею в виду то, что ты пропустил первый учебный день. Целиком. Что, естественно, никак не отразится на твоей успеваемости. Но тебе придется самому изучить пропущенный материал. Иначе дальше начнутся более крупные провалы. «А, за это не переживайте». «Изучу, конечно», — беспечно улыбнулся я. «Ну-ну», — недоверчиво проворчал куратор. «И напоследок. Вполне возможно, что нам потребуется некоторая информация касательно данного инцидента». «Если придется, ты должен будешь явиться сюда и представить все данные. Возможно, тебя еще раз обследуют». Конечно, мне это не понравилось, но что я мог ответить? Как только мы закончили, Белов ушел. А чуть позже ко мне подошел другой человек. Он передал новую форму и подсунул на подпись какое-то соглашение. Я быстро пробежался по бумаге глазами и, поставив свою закорючку, собрался на выход. «А сколько сейчас времени?» — уточнил я. Внутренности сводило от голода — и мысли о еде занимали меня гораздо больше всего остального. «Девятнадцать тридцать», — сухо ответил сотрудник университета. «Фух, на ужин успеваю». Поднявшись, я быстро направился к дверям, хотя еще чувствовал слабость во всем теле. Мужчина, пришедший после Белова, решил меня сопроводить, но, думаю, не по своей личной инициативе. «Аккуратнее, молодой человек», — снова обратился ко мне пожилой лекарь в перчатках. «Ваше тело еще не готово к большим нагрузкам». «Постарайтесь хотя бы до завтра не напрягаться». «Хорошо», — отозвался я, а потом остановился, развернувшись к нему. «Спасибо, что позаботились обо мне. Идите уже, юноша», — добродушно улыбнулся мужчина. «И помните про мои слова». Мы достаточно быстро добрались до лифта, на котором я снова поднялся на свой этаж. Все это время человек в серой форме пересказывал мне историю, которую я должен был запомнить. Но я особо его не слушал. Дальше меня оставили одного». Первым делом я пошел к себе в казарму, чтобы переодеться. Только сейчас я понял, в каком состоянии была моя одежда. По всей видимости, сотрудники Академии решили, что проще выдать новую форму, чем восстановить лохмытье. Зайдя в казарму, я сразу же наткнулся на Сашку. — Офигеть! Что на этот раз с тобой переключилось? — ошарашенно глядя на мою форму, произнес он. — Ты где весь день пропадал? С тобой все нормально? — Да, все в порядке. — Не переживай, — отмахнулся я. Белов просил помочь. «А...» — начал соображать он. «Ты на ужин идешь?» «И что, совсем ничего не расскажешь?» — не отставал сосед. «Да говорю же, нечего рассказывать». Неудачно наткнулся на Белова в коридоре. «Вот он и припряг меня», — она объяснил я, пока переодевался. «Ну что, я готов». «Ладно, пойдем», — недоверчиво поглядывая на меня, — ответил Сашка. На ужине, как и на предыдущем приеме пищи, все старались отвести от меня взгляды. Как только я смотрел на кого-то, человек сразу отворачивался. Разве что несколько старшаков разглядывали меня более пристально и нахально. «Блин, а я-то думал, что хотя бы среди своего факультета у меня будут нормальные отношения». «Видимо, нет. Похоже, я успел не понравиться слишком многим. Надеюсь, хотя бы на моем курсе не будет моих ненавистников. Ну или же их будет не так много». На следующее утро я снова сходил на зарядку. «Опять без Сашки» но в этот раз он уже был не столько категоричен. Думаю, скоро расколется и начнет заниматься вместе со мной. Неужели мои слова о девчонках так на него повлияли? После завтрака я наконец-то смог без приключений попасть на занятия. Я максимально старался не отходить от своего соседа, понимая, что снова могу влипнуть в какую-нибудь историю. И на мое удивление ничего не произошло. Я спокойно добрался до кабинета, где начался первый для меня урок. «О, надо же, а у нас пополнение!» С неким ехидством проговорил преподаватель, увидев меня. У него была неприятная крысиная мордочка и бегающие глазки. Ростом он был примерно мне по пояс. «Господин Волков, я так понимаю, неужели вы все же соизволили посетить наше занятие? Какая честь!» — наигранно поклонился он. «И чего пристал? Вот, блин, Белов же обещал порешать данный вопрос. Хотя, может, препод бесится из-за того, что не может наказать меня». В общем, я решил не провоцировать этого мелкого ворчуна и просто проигнорировал его нападки. Но тут образовался новый конфуз. Когда все ученики моего курса начали доставать учебники, я понял, что до сих пор не получил их. Внезапно в аудитории раздался тихий хлопок. Это Сашка шлепнул себя по лицу, поняв, что у меня действительно нет учебников. Он наклонился ко мне, так как сидел за соседней партой и тихо произнес «Блин, Сань, я, конечно, говорил тебе не пересекаться с библиотекарем, но я же не думал, что ты настолько прямо воспримешь мои слова. Ты просто не перестаешь меня удивлять». «Да знаю я все», — буркнул я в ответ. «Просто времени не было. Дай лучше какую-нибудь книжку, чтобы этот не заметил». В итоге, кое-как отсидев занятия, я половину материала не понял. Наверное, потому, что вчера пропустил весь день. Но сосед, услышав мои предположения, скептически покачал головой. После учебы мы отправились на обед, и по дороге я решил уточнить у Сашки, чем же в оставшееся время занимаются ученики. Но «Ну, здесь есть различные секции и все такое», — привычно пустился в объяснение мой всезнающий теска. «Вообще не приветствуется, чтобы ученики нигде не состояли, поэтому некоторые только формально записываются в специальные кружки, а на самом деле занимаются своими делами или бездельничают. Но нам первое время это не грозит». «У нас с тобой есть дополнительные работы, если ты не забыл». «Да помню я». Тяжелый вздох вырвался сам собой. Мы сели за свой привычный столик. Именно тот, где впервые произошел конфликт. И Сашка тут же сообщил, что Дубровцев принципиально всегда сидит за этим же самым столом. «Вот болван». Мы уже практически закончили есть, как я услышал со всех сторон странные перешептывания. Подняв голову, я увидел, что к нам приближается красноволосая девушка». Она шла грациозно, словно кошка. Конечно, я ее сразу же узнал. Та практикантка из поезда, что приносила мне еду, и мило улыбалась. Но почему-то абсолютно все смотрели на нее так завороженно, будто хотели прикоснуться, но боялись спугнуть. Она моментально пригвоздила к себе внимание всех парней. Да и не только парней. У же и вовсе челюсть чуть было не пробила наш столик. Девушка подошла к нам и, лучезарно улыбнувшись, произнесла. «Ребят, не против моей компании? Ничего страшного, если я присоединюсь к вам». Сашка, видимо, потерял дар речи. Я же, не отвлекаясь от еды, кивнул, показывая, что она может садиться. «Ты же с другого факультета. Так почему решила поесть именно сейчас?» Я слышал, подобные выходки иногда приводят к плачевным результатам. Не особо остроумно пошутил я. Только вот девушка от этого просто залилась смехом. И даже немного раскраснелась, что явно было ей к лицу. Ее глаза горели. Она выглядела так, будто была сильно заинтересована мной. «Обычно все вокруг всегда отводят от меня взгляды. Но сейчас...» «Сейчас все было по-другому. Практически каждый присутствующий в этой столовой наверняка задавался вопросом, почему первая красавица факультета логистики, еще и выпускница, подошла именно ко мне. Чем я ее привлек?» «Девушка явно давала понять, что ей приятно мое общество. И вообще она вся светилась» хотя она, наверное, всегда светится. Я уверен, один лишь ее взгляд покорил здесь сотни парней. Кто-то из старшего курса решился подойти к нам, но, наткнувшись на мой взгляд, словно врезался в невидимую стену. Парень тут же развернулся на 180 градусов и отправился в другую сторону. Девушка, увидев это, слегка улыбнулась. «Настоящая гроза!» – вздохнула она. «Люблю сильных мужчин!» «Огу!» – неоднозначно промычал я. Что надо этой девице, я не понимал. Слишком картинно все, слишком для других. Я решил поддержать образ тупого громилы, спросив первое, что пришло в голову. «А чего так мало поесть взяла? Боишься за свою фигуру?» «Да нет», — весело ответила красноволосая гостья и даже слегка повернулась. «С ней у меня все в порядке». «Здорово», — максимально глупо улыбнулся я. «Так и зачем же ты решила составить нам компанию, как ты выразилась?» «Честно говоря, я искала тебя еще вчера, после занятий». Девушка слегка покраснела. «Но узнала, что тебя на них и вовсе не было. Странно». «И?» — не отрываясь от еды, спросил я. «Тогда я решила поискать тебя в столовой. И не прогадала». На этот раз я ничего не ответил. Только выжидающе смотрел и ждал продолжения. Чего она добивается? Робкий взгляд направлен в стол, руки теребят в шелковый платок. Смущение? Стыд?» «На самом деле мне нужна твоя помощь», – произнесла девушка и неуверенно улыбнулась. «Не откажешься помочь, хрупкой даме, я в долгу не останусь». Я многозначительно посмотрел на нее, отложив столовый прибор, неспешно поднялся и произнес. «Ну, пойдем, коль не шутишь».